Глава двадцать первая. Тейра. Магмобиль мчался к ресторану, а я смотрела в окно, но думала совсем не о красотах столицы или ледяных скульптурах, появившихся на площади, и даже не о предстоящей встрече с чужим бывшим женихом. Нет, все мои мысли были о бэйвере Ходденсе и обо всём случившемся между нами. Сколько бы я ни пыталась убедить себя, что мне плевать на него, ничего не получалось. А его поцелуй до сих пор горел на губах. И лучше я буду думать, что всё дело исключительно в нашей магической совместимости, потому что это хоть как-то может меня оправдать. Я не верила Эверу. Да что говорить, я уже и самой себе не верила. Интуиция и чутьё убеждали, что он искренен со мной, что я на самом деле ему симпатична и интересна. Но логика твердила совсем другое. Ходенсу ведь нужно вернуться обратно, и он явно пойдет на что угодно, чтобы этого добиться, даже изобразит влюбленного. «Нет, однажды я уже попалась в ловко расставленные сети этого мага, больше такого не допущу, а клятва, которую он дал, станет отличной защитой. И все же лучше нам пока не встречаться, да и вообще видеться как можно реже». Я всегда считала себя здравомыслящей девушкой и уж точно никогда не думала, что буду терять голову от поцелуев. Да ещё и чьих? Мага? Нет, не просто мага, а лорда Эвера Ходденса. Надо скорее найти способ вернуться в нашу реальность. Уверена, оказавшись в своей шикарной жизни, он и думать забудет о какой-то там ведьме». Вот тогда я смогу зажить спокойно, выброшу его из головы и не буду каждую секунду переживать, не вляпался ли этот гордец в очередную историю. Почему я вообще должна за него волноваться? Он мне даже не друг, скорее наоборот. Но зачем тогда всё время о нём думаю? В общем, к ресторану «Русала пруд я приехала раздражённая и уставшая от всех этих мыслей, а увидев улыбающегося Генри, ожидавшего меня за дальним столиком у окна, твёрдо решила вытянуть из него как можно больше информации. Сейчас он мне всё расскажет, пусть только попробует мне рассказать. «Тейра, прекрасно выглядишь!» Лорд Харфель поймал мою ручку и поцеловал запястье. Я не стала его одёргивать и даже улыбнулась вполне приветливо. Позволила придвинуть мне стул, послушала его рекомендации по поводу выбора блюд. И вот когда официант принял наш заказ, разлил по бокалам вино и удалился, пришло время поговорить. «Знаешь, Генри, я всю ночь отвратительно спала, всё мучилась мыслями, пыталась хоть что-то вспомнить», — сказала, глядя на него с вызовом. «А всему виной твоя фраза. Ты ведь намекнул, что это именно я тебе изменила, но у меня такое даже в мыслях не укладывается». «Если уж быть совсем честным, Тейра, мы оба с тобой виноваты», — ответил колдун, поправив рукой и так идеально лежащие тёмные волосы. «То есть ты так завуалированно намекаешь, что измены были обоюдными? Ты мне, я тебе?» — спросила, изобразив улыбку. «Какая пошлость! Увы, но это действительно так». Покаянно произнёс Генри. И мне дико стыдно за то, что я по глупости себе позволил. Или за то, что я всё-таки об этом узнала. Боюсь, моя улыбка уже превратилась в оскал. Значит, я с кем-то тебя застала. Скажи хоть с кем, а то вдруг я мило улыбаюсь этой стерве, не подозревая о такой подставе. Он покачал головой и посмотрел на меня почти с восхищением. Ты удивительная девушка. Меня всегда очаровывали твоя рациональность и умение трезво смотреть на вещи. «Генри, не уходи от ответа», — напомнила ему, пропустив комплимент мимо ушей. «С Эрикой Лирнер», — сказала виновата. Я точно недавно где-то слышала это имя, но чтобы вспомнить, пришлось изрядно напрячь память и всё же смогла выудить из недр сознания образ белокурой стройной девушки, которая училась в моей группе. Точно, ведь ту особу, вокруг которой бьются почти все однокурсницы, именно так зовут». А я всю голову ломаю, почему она и её подружки смотрят на меня с опаской, — проговорила с усмешкой. — Спасибо, Генри, теперь хотя бы что-то стало ясно. — Но ты же не станешь ей мстить? — он насторожился. — Нет, — поспешила успокоить. — Скорее всего, не стану, но жду продолжения рассказа. И с кем же тебе изменила я? Неужели тоже с каким-то твоим приятелем? — А вот это самая странная Тейра. Он оперся на локти и чуть подался вперёд. — Потому что ты была с магом. «Это ложь. Подобное просто невозможно», — заявила решительно, хотя само почти не сомневалась, что он говорит правду. Надеюсь, сыграло возмущение вполне правдоподобно. «Я тоже не поверил бы, если бы не видел всё своими глазами, но ты на самом деле млела в объятиях какого-то оборванца, целовала его, да так страстно и самозабвенно, как никогда не целовала меня. Возможно, ты бы и отдалась ему в том же коридоре, где я вас застал». «Ты врёшь!» Прошептала я, прижав ладони к горящим щекам. Мне вспомнился совсем другой поцелуй, случившийся меньше часа назад. И тоже с магом. «Клянусь, что говорю правду, а когда я попытался тебя вразумить и прогнать низшего, ты шибанула по мне магией. Применила дар во вред, хотя прекрасно знала, что последует откат. Я-то выставил защиту, но ты защититься от самой себя не могла. Удар был такой силой, что меня оглушило. Я даже сознание потерял на несколько минут. А когда очнулся, ни тебя, ни того хлыща уже не было. Ничего себе, Тейра даёт. Но это что же получается? В то время, как я в своём мире глупо целовалась с Ходденсом, в этом мире она делала то же самое? Я почти не сомневаюсь в личности того мага. Это даже не совпадение. Это уже закономерность. Как он выглядел? спросила встретившись с самодовольным взглядом бывшего жениха оборванец как оборванец пожал плечами генри и всё же ну темноволосый высокий молодой нехотя проговорил колдун ты назвала его как то на в если я ничего не путаю эйф сорвалось с губ да именно так хоть и не на в «Не знаю, как и в этот момент я смогла сдержать рвущийся наружу истерический смех. Пришлось впиться ногтями в собственные ладони и прикусить изнутри щеку, потому что в сознании взрывались фейерверки и горели пожары». «Что-то вспомнила?» — спросил колдон явно заметив, как меня перекосило. «Смутно», — ответила ему. «Только образ. Мне дико сложно поверить, что это правда». «Я тоже был несказанно удивлён, увидев тебя с низшим. Ты ведь их ненавидишь. Ещё после того давнего похищения даже смотреть на них спокойно не можешь. А тут сама, с магом». Генри пригубил вино и расслабленно откинулся на спинку стула. Он явно чувствовал себя хозяином положения. «Решил, что я смущена? Что мне стыдно? Как бы не так. Нас с ним кто-то ещё видел?» — поинтересовалась, глядя на колдуна из подлобья «Не знаю. Я наткнулся на вас случайно. Искал тебя и нашёл». «Да уж», — хмыкнула я. «Гадкая ситуация». «Почему же?» Генри закинул ногу на ногу и с задумчивым видом посмотрел на бордовый напиток в своём бокале. «Можем просто сделать вид, что ничего не произошло и снова быть вместе. Мы ведь отлично друг другу подходим». «Не думаю, что это хорошая идея». «По мне так замечательная, и поженимся весной, как планировали». Спокойно рассуждал этот аристократ, которому, кажется, вообще было всё равно, на ком жениться. «Прости, Генри, вынуждена ответить тебе отказом», — сказала, поймав его взгляд. «Но я благодарна за то, что ты рассказал правду. Теперь мне многое стало ясно». Он кивнул, ни капли не расстроившись из-за того, что его предложение не приняли. Судя по всему, этот мужчина ко многому в жизни относился легко, или же просто мастерски умел скрывать истинные эмоции. Принесли заказ, и какое-то время мы говорили лишь о мастерстве поваров ресторана. Я искренне наслаждалась вкуснейшей едой, а Генри рассказывал, в каких заведениях столицы, на его взгляд, готовят ещё лучше. В зале играла приятная музыка, за окном сияло ясное зимнее солнышко, и в целом обстановка была очень уютной. но ну, а когда дошло до десерта, я решилась задать ещё один интересующий меня вопрос, точнее, даже два. «Генри, а ты не знаешь о причине моей размолвки с её высочеством?» Он усмехнулся, вернул бокал на стол и посмотрел на меня с хитрецой. «А почему у неё не спросишь?» «Спрошу», — пожала плечами, — «как только представится возможность. Хотя сейчас мне кажется странным, что мы вообще с ней дружили. Мы такие разные». «Ошибаешься, Тейра. Вы даже слишком похожи. Вы обе упрямые, своевольные и всегда играющие до конца. А причина вашей размолвки в том, что вы разошлись во мнениях по одному важному для вас обеих вопросу. И в нём явно фигурировали маги», — предположила я. «Именно. Но подробности мне, увы, неизвестны. Ты отказалась рассказывать», — покачал он головой. «Потому, если желаешь узнать больше, придётся обратиться к принцессе». «Спасибо тебе», — поблагодарила искренне. «Рада, что мы поговорили». «Всегда готов помочь, леди Саун», — улыбнулся колдун. «Мой макфон доступен для вас в любое время дня и ночи». Воодушевленная успехом встречи с бывшим женихом тейре и довольно лёгким разрешением вопроса с полицией, я решила, что такое везение нельзя упускать, и, едва вернувшись домой, отправилась прямиком в лабораторию. «Трид» которого в ресторан я с собой не брала, а на время отсутствия закрыла в спальне, сейчас бегал вокруг меня по снегу и больше напоминал не огненного лиса, а снежного. С разбега нырял в сугробы, запрыгивал в кусты, вылезал оттуда совершенно белый, как хвостатый снеговик. В общем, вел себя, словно озорной ребенок. Я смеялась над ним и с радостью бы тоже пробежалась по снежку, но вовремя заметила наблюдающую за мной в окно леди Синтию и, судя по её позе, супруга генерала явно была чем-то недовольна. Что ж, видимо, пришло время перестать прятать Трита, но лучше пока скажу, что он просто мой магический питомец. Почему-то при одной мысли о том, чтобы рассказать об истинной природе его появления, становилось тревожно. интуиция вместе с чутьём намекали, что лучше придержать эту информацию в секрете. Лаборатория располагалась в самом конце Большого сада — Небольшое одноэтажное здание с купольной стеклянной крышей было окружено высокими деревьями. Сразу за ним начинался высокий каменный забор, что создавало ощущение уединённости. Даже и не скажешь, что мы почти в самом центре столицы. К металлической двери я подходила с уверенностью, что легко смогу её открыть, но стоило увидеть защитный узор, и эта уверенность испарилась. Я удивлённо смотрела на магические рисунки, покрывающие дверное полотно и стены. Никогда раньше мне не приходилось видеть подобного колдовства, такой филигранной работы. Пока ходила вокруг лаборатории, выискивая хотя бы одно слабое место у защиты, на сад опустились сумерки. Я создала несколько огненных шаров для освещения и продолжила своё занятие. «Трид, я эту защиту не взломаю», — проговорила, смирившись с проигрышем. «Аплодирует Эйре. Она на самом деле очень талантливая ведьма. Мне до её уровня ещё расти и расти. И всё же безумно интересно, что же она там прятала, ведь не стала бы ставить столь мощную защиту без острой на то необходимости». «Эта магия очень похожа на твою», — ответила Лисёнок, повернув голову на бок. Потом подбежал к самой двери, принюхался, тронул её лапой и вдруг прошёл сквозь металл. «Пропал внутри!» трит позвала вслух. «А тут интересно», — ответил хитрец. «Ты в порядке? Магии не приложила?» — спросила взволнованно. «Нет», — отозвался он и самодовольно добавил. «Я неуязвим». «Ну, конечно». «Неуязвим?» — вот уж не думаю. Но спорить не стала. У меня появилась занимательная мысль. «Ведь если трит как порождение моей магии, смог попасть внутрь, значит, и у меня тоже может получиться». Сделала шаг вперёд, но остановилась. А может и не получится. И что тогда? Как именно сработает защита? Шарахнет по мне боевым заклинаниям? Наградит смертельным проклятием? Впрыснет зельем? Я снова подошла к двери, теперь уже выискивая в узорах боевые элементы. Вот только большая часть символов и закорючек была мне незнакома, а ведь каждая из них имеет значение. Вокруг окончательно стемнело. Я успела основательно замёрзнуть, и нужно было уже что-то решить. Или возвращаться в дом, или пытаться найти ключ к защите в книгах и записях Тейры. Или всё-таки рискнуть и попробовать попасть в лабораторию как хозяйка. «Трид!» — позвала фамильяра. «На двери есть обычный замок?» «Есть», — ответил лисёнок, снова появившись рядом со мной. «Но он не заперт. Тут только магия». «Так». «То есть меня либо пропустит, либо я изрядно получу от этой защиты. Какова вероятность, что она признает меня хозяйкой?» «Не знаю. Мы с леди Тейрэйсоун, конечно, похожи, но все-таки разные». «Ладно», — сказала себе поднос. «Трит, если вдруг меня ударит магией, и я потеряю сознание, постарайся привести помощь». Он кивнул и сел рядом со мной. Смотрела бодряюще и даже с лёгким издевательством, будто его забавлял мой бессмысленный страх. Это странным образом придало решимости. И, активировав защитный амулет на браслете, я подошла к двери. Медленно-медленно потянулась к бронзовой ручке, обхватила её пальцами и тут же почувствовала мощнейший импульс враждебной магии. Она ударила прямо в грудь огромным потоком. Меня отбросило назад да так сильно, что я пролетела не меньше пяти метров и рухнула в снег. Приложилась затылком, спиной и тем, что пониже. На несколько мгновений даже потеряла сознание, но очнулась почти сразу. Вокруг нервно скакал перепуганный лис. Он был настолько испуган, что даже мысленно говорить со мной не мог, только жалобно скулил. Несколько раз моргнув, я пошевелила пальцами, потом руками, ногами, и, в общем, получалось, что умудрилась ничего себе не сломать. Но если бы не действие артефакта, то мне вряд ли удалось бы отделаться настолько легко. Хотя голова гудела так, будто на неё надели металлическую кастрюлю и долго долбили по ней молотком. О том, чтобы прямо сейчас подняться, не было и речи. Мир перед глазами странно кружился и расплывался, а мысли путались. Я рассчитывала, что немножко так полежу, и мне обязательно станет легче. Тогда я смогу поковылять к дому, добраться до своей спальни и уже там выпить восстанавливающее зелье, которое точно имелось в коллекции тейры Вот только, кажется, везение всё же решило окончательно меня покинуть. Вдруг скрипнула дверь лаборатории под чьими-то ногами захрустел снег, и в темноте передо мной возникла высокая бесформенная фигура. А холодный женский голос произнёс. «Вот ты и попалась, самозванка!»